Глава двадцать четвертая Я шел быстрым шагом в сторону костра, куда меня вел Ираклий. Параллельно следил за пышущими жаром, связующими нитями двух питомцев Кузьмы и Рэмбо. И параллельно слушал сбивчивый рассказ садовника. И Кузьма приволок дерево, а Рэмбо пых! Эмоционально говорил Ираклий. Он раньше выпустил огонь, и не в ту сторону. Дерево вспыхнуло, и Кузя покраснел, впервые его таким видел. «Что дальше, только быстрее поторопил я садовника. Мы уже подходили к месту схватки. «Так я же и говорю», – выпалил Ираклий. «Он выстрелил челюстью. Очень далеко. Я вообще впервые такое увидел. Так страшно стало. Он чуть не съел Рэмбо!» «Да ну нафиг такие бои! Я сейчас им задам. Пора в этих противостояниях поставить жирную точку!» Когда я подошел к костру, меня шокировало увиденное ригина пищала, спрятавшись в панцирь. Кузя покраснел, словно рак, которого сварили в кипятке. От него исходили еле различимые струйки, которые вдыхал Рэмбо. Птица, словно загипнотизированная, шла к звуколову, который просто открыл пасть и ждал. Рэмбо пошатывался, что-то хрипел, но сделать ничего не мог. Охренеть! У звуколова проявилась новая способность приманивание жертвы. Это, конечно, замечательно, но я рассчитывал, что Кузьма проявит себя в другое время и при других обстоятельствах. А эти местные разборки нахер мне не сдались. В общем, пора прекращать это безобразие. А что может быть лучше ушата ледяной воды за шиворот? Шиворота у питомцев не было, поэтому я решил охладить их пыл просто и эффективно усилием мысли образовал над Кузьмой водяной сгусток и просто дал ему упасть вниз. «На нас напали! Всем приготовиться к бою!» — закричал Кузя, но он пришел в себя, что уже хорошо. Я отправил по связующей нити немного маны, привязывая его к месту. «Постой, подумай пока». Зато Рэмбо очнулся и с громким карканьем бросился в сторону звуколова, и ты тоже охладись. Водяное пятно окатило попугая, и он замер, застыл, словно истукан. И тебя привяжем. Так, а теперь начинаем разбор полетов. Вот и Регина высунулась из панциря, возмущенно фыркая, затем и гробоид выпался из земли. Все в сборе, двое пусть слушают, а я подошел к провинившимся, нахмурясь уставился на них. «Мы команда!» — вскрикнул я, покраснев от гнева. «А вы ведете себя просто отвратительно!» «Сударь, каюсь и больше не буду!» — выкрикнул попугай. «Помолчи, Рэмбо!» — процедил я. «Теперь просто помолчи и послушай!» Я повернулся к Кузьме. «И ты тоже!» «Оба! Внимательно слушаем!» Питомцы притихли, их взгляды были обращены на своего хозяина. «Вы только представьте, идет бой! Что если в тот момент кому-то из вас будет угрожать опасность? И вдруг Кузя не спасет Рэмбо, потому что враждует с ним? Или наоборот? Если так посудить, и я на вас должен быть сто раз обижен. Так что мне, отомстить вам? Напасть на вас? Или просто не спасать вас в бою с врагами?» «Я сделал паузу, чтобы мои слова дошли до каждого питомца, не только до этих двоих оболтусов». «Вместе мы сила», — продолжил я, — «и должны понимать друг друга и прощать некоторые вещи, возможно, случайные, а эти ссоры и столкновения ни к чему хорошему не приведут. Все понятно?» «Босс, это была лучшая речь, которую я слышал в своей жизни». Отозвался басом Кузьма. «Сударь, Рэмбо все понял», — отозвался попугай. А я сел на бревно неподалеку, и слезы появились на глазах. Вокруг меня собрались питомцы. Они чувствовали мои смешанные чувства. Я просто вспомнил, как так же выступал перед своими питомцами, когда собирал их в единую армию. Точно так же я обращался к ним. И вот теперь я это делаю снова. Я встряхнул головой, поднялся. Хватит этих грёбаных воспоминаний. Хватит. Я здесь и сейчас. И вокруг меня... Собрались преданные мне питомцы. Через пять минут Кузьма притащил две бутылки водки, и где-то вдалеке я услышал отчаянный вопль Захарыча. Ты опять разорил его, потрепал я Звукалова по холке. Пить здоровью вредить, заметил Звукалов, передавая бутылки Рэмбо. Понятно, что птички это только на пользу. Попугай вылокал все содержимое и подпрыгнул Кузе, потерся об него своим клювом. «Благодарю, сударь», — ответил он, — «душевно, прелестно». «Никогда не ссорьтесь!» – предупредил ей их. «Даже не смейте думать плохое друг о друге! Вы лучшие и непобедимы пока вместе! Все вы!» Я встал и осмотрел питомцев. Регина радостно запищала, граби заурчал. Рэмбо закликотала, Кузя заувкал, громко клацая челюстями. На этом конфликт был исчерпан, и питомцы продолжили работу. А через полчаса участок был убран, и гробоид принялся превращать его в чернозем. Мы сели в сторонке, наблюдая, как Граби то ныряет под землю, то появляется на поверхности. Еще двадцать минут, и небольшое поле было превращено в изумительный чернозем. Красная площадь. За час до выступления императора. На Красной площади было просто дофига народу. Все нарядные, с имперскими флажками, шариками и хорошим настроением, машут руками и носят детей на шее. «Ты смотри, пробка!» – прокомментировал Игорь, когда мы остановились в потоке машин. «Уже 10 минут стоим. Интересно, сегодня попадем на площадь?» Да вон уже, вроде начали двигаться. Махнул батя в сторону тех автомобилей, которые стояли у магического шлагбаума. «Сколько же народу!» – воскликнула маман. «Прям толпа!» «Неудивительно!» – хмыкнул батя. «Обещают представление неплохое. Притом император появится!» Неспешно мы приближались к шлагбауму, за которым суетились имперские маги. За преградой я заметил большую энергетическую рамку. Она сияла несколькими цветами, преимущественно золотистым. «Просвечивать нас будут», — вздохнул батя. «Серега, ты взял сертификат на Кузьму? На Регину?» «Да, конечно», — ответил я, а затем почувствовал раздражение Кузи. Звуколов заерзал, что-то пробурчал себе под нос. «Что с ним?» — испуганно покосилась на моего питомца Маман. «Рамку вон тут чувствует», — ответил я и принялся чесать холку Кузьмы. Тот начал успокаиваться. Вот шлагбаум поднялся в очередной раз, и мы проехали через арку магической энергии. Один из магов замахал нам на обочину. «Ну вот, попали», — сплеснула руками маман. «Я же говорила а Кузю лучше не брать с собой». «Наташу, гомонись», — пробормотал бате. «Это всего лишь проверка». Я передал бати сертификаты питомцев. Он опустил стекло и улыбнулся хмурому магу. «Два магических питомца, холодное оружие и артефакты невидимости», прокомментировал он. «Разрешение, сертификаты». Батя протянул несколько документов. Мак полистал их, с умным видом покосился на моих питомцев, которых я ему показывал. «Горный медведь?» – удивился он. «Да, Кузьма», – ответил я. «Очень покладистый и верный зверек». «Зверек», – хмыкнул Мак, повторяя за мной. «Это не зверек, а зверь». «Ладно, проезжайте». Он проводил взглядом нашу машину и с кем-то переговорил по рации. «Готовься, Серега, что твоего Кузию заберут», – прокомментировал Игорь. Он тоже увидел, как Макс что-то кому-то сообщил. Они в любом случае будут перестраховываться. Мы проехали дальше, исчезая в здании. Да, натурально заехали внутрь вниз, попадая на подземную стоянку. Боги, сколько тут автомобилей! Я проводил взглядом несколько нарядных семей аристократов, которые не спеша направлялись к выходу на площадь. «Вот здесь и припаркуемся», — обрадовался Игорь, и мы остановились между белым микроавтобусом и чёрной комфортабельной машиной наподобие нашей. Кузю я подготовил на случай, если нас разделят, чтобы он лишний раз не дёргался. Всё равно мы будем рядом. Он, как и я, прекрасно чувствует разделяющее нас расстояние. Звуколов, понимающий, заклацал челюстями. К Регине я обратился с той же просьбой, но она это восприняла гораздо более спокойно. Просто кивнула. Мы прошли к сияющему выходу, и нас встретили несколько магов. «Добрый день!» – кивнул нам один из них. «Питомцев придется оставить. Они будут в безопасности, в отдельном от остальных помещении». Второй маг увидел нашу реакцию и тут же попытался смягчить ситуацию. «Вы не переживайте, вы их будете видеть!» Он показал рукой в сторону большого зарешочного балкона, выделяющимся на втором этаже кирпичного здания. «Вон, видите?» «Хорошо», – кивнул я, передавая бокс с едой для питомцев. «Обязательно покормите через два часа». «Конечно, не сомневайтесь», – расплылся в улыбке первый маг. Я передал поводки с Региной и кузи им в руки. Поводок и ошейник на Кузе смотрелись очень смешно и нелепо. Но для вида нужно было прицепить к нему хоть что-то. Если бы они понимали возможности питомца, заковали бы его в магические цепи. Хотя и это бы не помогло. Мы прошли дальше и увидели Кутузовых и Апраксиных. Они первые заметили нас и махали, приветствуя. Все нарядные, Мишка в тёмно-синим пиджачке с такой же синей бабочкой на фоне белой рубахи, Юленька в чёрно-белом платье с двумя белыми бантами на кудрявой прическе. Блин, ох уж эти банты! Я поневоле улыбнулся, здороваясь с ними. «Ну блин, так и знала!» Спылила Юля, срывая с головы два банта и пряча их в карман. «Юля, ты что делаешь?» – воскликнула мама Аня. «Мы так долго выбирали их!» «К дьяволу эту всю фигню!» – выпалила Юленька, изрядно покраснев от раздражения. «Я же говорила, что не понравится!» «Да вроде симпатичные банты!» – пробормотал Мишка. «Угу, как твоя идиотская бабочка!» – презрительно посмотрела на него бестия. «Блин!» – Мишка стянул с себя аксессуар, который был на резинке и тоже спрятал в карман, затем расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Фух!» – и дышится легче сразу. «Михаил, это несерьезно». Нахмурился Кутузов, а Мишкина мама его отдернула. «Один серёжа у нас классно одет». Улыбнулась мне Юленька. «Только не надо мне тут подмигивать, будто мы давно любовники и скрываем это от своих родных. Рано ты, гражданка-воительница, решила в любовь-морковь поиграть». В общем, я улыбнулся в ответ и ответил также комплиментом. «И ты тоже красотка. На что Юля залилась краской?» «А ты где такой костюм нашел?» – удивился Мишка. мы объездили Я удивленно глядел свой черный костюм, который слегка поблескивал. «Да неподалеку от нас взяли». «Везунчик, наверное, последний отхватил», — ответил Мишка. С каких это пор Мишка начал интересоваться стилем? Неужели он хотел произвести впечатление на Юленьку? Хм, забавно, если это так. Все, пошли. Обратился ко всем бате. Кажется, скоро начнется. Мы направились на отдельно огороженную территорию. Здесь был накрыт фуршетный стол со всевозможными закусками, десертами и напитками. Аристократы уже разбрелись по кучкам, пробуя еду и начиная обсуждать дела насущные. А неподалеку я увидел большую сцену, на которой уже началось какое-то движение. Я покосился на балкон с питомцами и заметил Кузьму вместе с Региной в одной из секций. Понятно, что имперская стража перестраховывается. Все-таки проще убрать в сторону животных, любой из которых может стать оружием в руках преступников, нежели следить за ними в толпе. Да и купол уже вроде какой-то появился. Я взглянул наверх, где два архимага, стоя на башнях, махали руками и расплетали огромнейшую энергетическую простыню. Но если вдруг что, мне это не помешает. Защита простенькая, и мы уже такую пробивали не раз. Юленька не терялась, напихала за обе щеки закусок и тщательно прожевывала их. Мишка же долго выбирал, что съесть. В итоге остановился на корзинке с салатом оливье. Я же попробовал рыбу с сыром и оливкой на шпажке. Затем взял одну спицу и стянул зубами с нее один из мини-шашлычков. Блин, это невозможно жевать. В каком соусе они вымачивали мясо? Я выплюнул кусок, положив его в свою тарелку. «Я думаю, что опять какая-нибудь ерунда начнется». Критично посмотрела в сторону сцены Юленька. «Вон, какие-то клоуны бегают». «И все ты знаешь», — ухмыльнулся Мишка. «В прошлый раз так же было. Юля жестко посмотрела в его сторону. И сейчас то же самое начнется. Вот увидишь». «Да все равно сначала император всех поздравит», — ответил я. «Что вы спешите с выводами?» «Точно», — воскликнула Юля. «Я же про это совсем забыла». Но то, что она крикнула, считай, что прошептала, потому что толпа зашумела, а меня батя подхватил и посадил на шею. Так же поступили и Кутузов с Апраксином. Мишка и Юленька радостно закричали, их взгляды устремились в сторону въезда на Красную площадь. «Говорят, что император вот-вот заедет сюда», — пробормотал батя, всматриваясь вдаль, как и остальные. Я тоже взглянул в сторону огромной кирпичной арки. В ней скоро и покажется процессия. А затем я заметил, как показался первый автомобиль императорского кортежа. Он был широким, представительным, на капоте шилистели на ветру маленькие флажки с имперским гербом. Охрана усилила свое внимание почти вся. Я заметил в одном из окон, что на большом балконе справа, где располагались представители иностранных государств, происходило нечто странное. «Так, значит, следует отправить змейку. Я влил в нее достаточно маны, чтобы ее не засекли магические датчики. Астральная питомица увидела нескольких человек, которые открывали створки. За стеклом блестело что-то металлическое, какой-то артефакт. Змейка показала мне отличный обзор, поднявшись чуть ли не на сам магический купол». Кортеж уже въехал на площадь, и позади него остановился черный микроавтобус, заблокировав путь к отступлению. Из автомобиля высыпалось несколько магов. Они выкатили массивную установку, напоминающую большой цилиндр с торчащими по бокам антеннами. «Ох ты ж, мать твою, это ж покушение!» Несколько магов, которые пытались остановить негодяев, упали навзничь. В толпе началась Паника. Установка, между тем, вспыхнула ярко-красным. Перебарывая легкий манраж, я быстро оценил обстановку. На балконе еще не успели привести артефакт в действие, так что две секунды точно у меня есть. Змейку я показывать на публике не горел желанием, тем более заметил и группу зачистки, которая стояла в оцеплении. Этого мне еще не хватало. Тогда остается Кузя. Больше вариантов нет. Он успеет, если... Я дал сигнал Регине. Черепашка выплеснула в звуколова манной, и монстр увеличился в размерах, выше вышибая решетку. Он выскочил и пробежал по стене, врываясь на тот самый балкон. Через секунду оттуда появился дымок и раздались предсмертные вопли, а один вылетел наружу, падая на площадь. Народ отхлынул по сторонам, а Звуколов выскочил из окна и пробежал по стене, готовясь спрыгнуть на установку и тех ублюдков, которые готовили какие-то заклинания. Кузе осталось преодолеть всего метров пять и совершить прыжок вниз к черному микроавтобусу, но из третьей машины кортежа выскочили архимаги императора. Я их узнал по золотисто-красным одеяниям, да и аура их сияла так, что слепила глаза. Очень мощные типы. Мгновение, и вот уже архимаги сформировали грозовое облако над Кузией. Вот засада. Эти слепцы так ничего и не поняли. Они сейчас убьют моего Звуколова и тем самым приговорят Императора к смерти.